Глава 86. Экскурсии по дому. Илья, как человек упорный, на это даже как-то оскорбился. «Это кто тут врет? Ты вообще чего гонишь? Лучше скажи, где найти Татьяну». «Гонишь?» — с некоторым удивлением повторил тип, пожав плечами. «Да, гонишь». Илья воспринял его недоумение как признак слабости и прибавил возмущение. Короче, где Танька? Тип пристально рассматривал Илью, не делая ни малейшей попытки выдавать необходимые сведения. «Чё уставился? Пошел на обострение неразумный Илюша. Уставился! усмехнулся его собеседник. Да вот думаю, что бы с тобой сделать. Со мной сделать? Ты чё, не понял? Скажи, где Татьяна и Валимиром? «Я тебя не трону». «И почему для некоторых, если тебя сразу в узелок не завязали, это означает, что собеседник слабак?» По крайней мере, для Ильи все обстояло именно таким образом. Он однозначно счел поведение странного типа, демонстрацией ей неуверенности перед его бравым видом, так что старательно показывал свою силу, мощь и превосходство. «Не тронет» подумал неуверенный валимиром чудесно вот труста сам качок афизию физию попортить боится возликовал про себя Илья а так как непонятная личность никаких попыток показывать ему дорогу до Таньки не делала он решил ускорить процесс короче двигай давай давай шевелись показывай где тут моя Танька скомандовал он приблизившись к Трусу и поднеся к его лицу внушительных размеров кулак. «А не то пожалеешь!» «Пожалеть — это вряд ли. Шевелиться — это можно», — согласился тип, усмехнувшись и резко соединив ноги и... «Это чё?» — удивился Илья, уставившийся на непонятно откуда взявшиеся на месте ног длиннющий хвост песочного цвета. «А на чё похоже? С явным интересом осведомился с Шайр, начиная получать удовольствие от общения с этим забегайцем. На, ха-ха-ха, хвост! выдохнул Илья, делая попытку отмахнуться букетом от небывальщины. И что ты говоришь, прямо-таки на хвост! Развлекался с Шайр, изрядно заскучавший за последнее время. В конце-то концов, «Разве может по-настоящему развлечь целого Змеевича, какой-то хлипкий, пусть даже и голосисто-оборотистый лягух?» «Ты вообще кто?» — задал насущный вопрос Илья, у которого от шока мысли стали не то что не скакуны, а скорее ползуны по пересеченной местности. «Я-то смерть твоя!» — пошутил Шайр. «Но это не точно!» Добавил он гораздо тише. Добавку Илья не услышал, потому что метнул розовый веник в чудище, у которого на висках отчетливо проявлялись чешуйки, и метнулся было к дверям, через которые сюда так опрометчиво заскочил. Если Илюша надеялся, что как заскочит, так и выскочит, то сильно просчитался. Он даже до ручки дверной дотянуться не смог. Его что-то схватило поперек тела, и резко дернула назад, и через миг он уже очутился на том же месте, напротив златоглазого типа. «Ты, кажется, Татьяну искал?» Непонятное, но явно страшное существо крутило в руках Илюшин букет. «Уже передумал?» «Ага, передумал!» Согласился Илья, внезапно обнаружив, что его ноги не достают до пола, а поперек тела его удерживает хвост этого самого чудища. «Отпусти!» «Да, пожалуйста!» — равнодушно ответил получеловек-полузмей, распуская кольца хвоста. Звучный бряк незваного гостя обпал. он воспринял с интересом, склонив голову на бок и явно что-то обдумывая. Поднялся Илья одним махом и стремительно ринулся к двери. «Правда, все с тем же результатом!» «Ты всерьез думаешь, что можешь вломиться в приличный дом, наврать, вести тут себя как последний неразумный суслик, а потом просто так сбежать?» С откровенным любопытством уточнил полузмей, вновь притаскивая Илью к себе. Букет он уже отложил в сторону, цветы ему понравились. Хоть они и не были похожи на те, которые цвели в его родных степях, так что теперь ничего не мешало его беседе с неразумным преследователем учителя. Татьяна, которая решила, что очень удачно оторвалась от приставучего Ильи, добралась до своей кухни и застала там ожесточенный спор между Терентием и Враном. «А я говорю, что не надо его вытаскивать», — утверждал Вран. «Нечего холодильник занимать, всякой французщиной, тьфу, то есть немецчиной», возмущался кот. «Точнее, он как лягух в холодильнике — это к галам, а как герман — это к тевтонам», пояснил он недоумевающему Врану, а потом фыркнул и продолжил. «Короче, а если он из контейнера вылезет, «И пришлепает к моим креветкам!» «Да он же лягух! Они спят, когда холодно!» «Правда? А ты забыл, что это вообще-то человек!» «Можешь мне гарантировать, что он в данный момент не разгуливает по нашему холодильнику и не чавкает нашей едой?» Образ Германа, активно запихивающего двумя лапами в пасть креветки, и приступающего к сосискам так увлёк Врана, что он даже не заметил, как пришла Таня. Зато это обнаружил Терентий и активно начал подавать собеседнику сигналы. «Ты чего дергаешься? удивился Вран, глядя на рыжего кота, который ему явно подмигивал, тряс правым ухом, потом левым, топорчил усы. «Я не дергаюсь, а намекаю». «Что у тебя за спиной стоит наша любимая Танечка?» провозгласил Терентий. «Танечка, мы так рады тебя видеть!» «Как я рада видеть вас! А еще больше рада, что вы так старательно развлекаете Геннадия, что даже устроили ему экскурсию по квартире!» усмехнулась Таня. «А что еще показывали?» «Эм, понимаешь, только начали! И как раз с холодильника!» Виновато признался Вран. «Тань, прости, он меня достал. Я у Ивана работал, раз уж экзамен сдал и домой рано вернулся, а этот в коридоре орал. Я честно терпел час, но он же так вопит, что даже наушники не помогают». «Погоди, а где Шушана? Почему она звукоизоляцию не поставила?» — удивилась Таня. Она вау Ауре чай пьет и свадьбу обсуждает. У Лиз же скоро людское празднование, так что Шушана оставила за себя на хозяйстве Тишуну, а она еще не все умеет, — объяснил Терентий. И Бася там, и Карина, и Света. Короче, они все по уши в свадебных разговорах. «А мы тут так устали от этого прохиндея, что приняли меры, изловили и...» «И стали квартиру показывать», — подхватил Вран. «Вот, с холодильника и начали». «А как это он позволил себя туда упихать?» — удивилась Таня. «И чего орал-то?» «Да мы как-то и не спрашивали его позволений», — пояснил Чернокрылов. «Я его к стене приложил...» А Тереня снизу контейнер приставил и сразу застегнул крепление. «А вот чего орал?» «А орал он, Танечка, о том, что мы еще все тут пожалеем, что венценосную особу не ценим, в болото работать отправляем, подлым змеем на потеху выдаем. А главное-то это жениться не позволяем», — описал Терентий. Вот как Соколовский на съемке уехал, этот лишенец и вышел митинговать в коридор. А когда Врана увидел, вообще приперся к номеру Ивана и под дверью вопил. Хм, если та ничего-то и не хотелось, так это именно общение с вопящим что-то возмущенное Геннадием. В принципе, наверное, при таком раскладе... «Холодильник — это совсем неплохой выход. Но ужин-то мне как готовить?» «Таня, давай я его пока в какой-нибудь гостиничный холодильник перебазирую, а?» — обрадовался Вран, сообразив, что Татьяна не сердится. С одной стороны, это, конечно, было невежливо, а с другой... «Достал он меня», — осознала Таня. «Я ему что, дурочка, которая должна сходу купиться на его титул?» и срочно впускать его в свою жизнь, в квартиру, в...» Ее передёрнуло от последних воспоминаний, когда Таня осматривала лягуха после его общения с Шайром, а он внезапно начал намекать на то, что она девушка одинокая, а он весьма крут. От лягуха такие речи Таня воспринимала как звуковой фон, не более. Но этот настырный тип тему явно продолжил и развил. «Пояснив, что он-то знает, как не дать скучать одинокой девушке!» «Да, вот теперь я как никто понимаю Гертруду», — решила Татьяна, с сознав, осознав, что если метнуть это в стенку, то вместо мелкой пакости возникнет пакость крупная, но ничуть не менее говорливая и противная. «А полена под рукой нет, экое упущение», — думала Татьяна, — профессионально придержав лягуха на смотровом столе и словно случайно открыв кювету со скальпелями. Тогда Геночка отчего-то резко заткнулся и молчал очень долго, аж три с половиной минуты. А когда снова решил заговорить, был неприятно удивлен собственным скоростным перемещением в его номер, прямо через стены. Эта Нуруша скорбилась за намеки в адрес Тани и сама занялась его передислокацией. Вот после всего этого Таня откровенно не хотела видеть где-то рядом это невозможное создание. «Знаешь, Вран, ты и правда убери его пока в его номер и попроси Тишуну его там придержать. Я не знаю, не вредно ли ему постоянно пребывать в холодильнике, но уж у себя-то в комнате он побыть может запросто», — решила Таня не заметив, как за ее спиной переглядываются Терентий Вран, Только Танин, названный брат, уволок контейнер с дремавшим внутри и приятно молчавшим генчиком в кухне в углу зашуршала и выглянула взволнованная чем-то тишуна. «Таня, там в вестибюле шайры поймал какого-то человека. Он за тобой шел в гостиницу». Я ему открыла двойную дверь. Он ведет в такой же вестибюль, как основной. Но там обычно никого нет. Так что он тебя не увидел. А вот с Шайра... Да, я с Шайра сама туда позвала. Они сначала просто разговаривали. А потом этот человек на нашего Змеевича наступать начал. Таня чуть мимо стула не села. Правда, тут же вскочила и бегом кинулась в гостиничный коридор, прихватив с собой перепуганную тишуну. «Я старалась, но я не знаю, как правильно», — тоненько попискивала она. «Шушана сказала, что вмешиваться не станет, что сегодня у меня это практика, а я, а они...» А они проводили время разнообразное и с огоньком. Шайр явно вошедший во вкус, позволял Илье домчаться почти до двери, и перехватывал его ровно за секунду до вожделенной свободы, резко отбрасывая в вестибюль. Тогда Илюша, молча и сосредоточенно сопя, мчался вверх по лестнице, добегал ровно до ее середины и снова летел в исходную точку. Пред золотые очи Змеевича, который любезно улыбался незваному гостю, показывая в этой улыбке клыки, Причем с каждым разом Шайр все больше и больше выпускал по коже чешую. Илья, оценив очередную трансформацию, тяжко сглатывал, а потом, вновь ощутив себя свободным, снова мчался спасаться. «Или тупой, или упертый да нельзя», размышлял Шайр. «Нет, все-таки тупой». Звук шагов учителя он услышал издалека. Осмотрел сцену, Заботливо поправил одежду на Илье, изловленном очередной раз, отчего тот сделал попытку забиться в змеиных кольцах. «Нет, точно тупой!» — уже уверенно решил Сшайр, для надежности закрутив незваного гостя покрепче и отряхнув с его ворота прилипший розовый лепесток. «Не ешь!» — с трудом выдохнул сдавленный со всех сторон Илья, решив, что это его прихорашивают для трапезы. «Нужен ты мне», — усмехнулся Сшаир, — «я же буду сонный». И Илья заткнулся, оценив довод. А, впрочем, может, это воздух у него закончился. Сшаир! Таня добежала до лестницы, свесилась из балюстрады и с облегчением обнаружила, что Илья жив и вообще-то даже не поврежден, только стоит как-то неуверенно. Змеиный хвост его бережно поддерживает. Да, учитель, почтительно отозвался с Я поймал человека, который ворвался в гостиницу и утверждал, что вы его. Кто его? изумилась Таня. Кто его? Переадресовал вопрос внимательный к деталям с чуть тряхнув пленника. Как ты там говорил? Девушка! Сквозь стук зубов выдал Илья. «Что ты там запепекал?» — досадливо спросил Змеевич, еще чуть встряхнув Илюшу, чисто профилактически. «П -п -п -п прости выдал Илья. с, -с спаси Вот, даже русская речь прорезалась. С явным удовлетворением заметил Полос. «А то все чё, да чё!» И тут Илья, измученный стрессом, натурально паник, обмякнув и едва не рухнув лбом обпал. «Оказался таким важным», — хмыкнул Шайр, небрежно перекидывая Илью через плечо. «И куда его? Выкинуть наружу? Он готов». «Ружа к этому не готова», — пискнула Тишуна. «Там же улица». «Да, точно», — вздохнула Таня. «Наружу его не надо пока. Ты отнеси его в один из номеров, ладно?» «Конечно, учитель». Шайр почтительно склонил голову Решив непременно уточнить у Татьяны все слова, которые он не понял в речи этого туповатого типа, он быстро поднялся по лестнице, красиво перетекая кольцами змеиного тела по ступеням, а потом скинул неподвижного Илью в первом же незапертом номере, не обращая никакого внимания на контейнер, установленный на столе. С Шайру вообще-то и без этого было чем заняться, В основном в вестибюле отчаянно возмущались гуси, лишенные законной забавы с пришельцем. «Надо выползти во двор и набрать им пару охапок травы, а то так и будут вопить и мешать мне читать», решил предусмотрительный Змеевич, закрывая за собой гостиничный номер.